Илья крест кладет по писаному, поклон ведет по ученому, кланяется на все четыре стороны, князю со княгинью в особицу. Стал Владимир князь Илью спрашивать, «Кто ты таков, добрый молодец, и откуда прибыл?» Отвечает Илья Муромец, «Я из славного из города Измурома, из, из товарища Карачарова, зовут меня Илья сын Иванович».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 Отвечает Соловей, — ни ты меня взял, не тебе мне приказывать. Просит князь Илью Муромца, — вели Соловью голос подать. Отвечает Илья, — будь по-твоему, только не прогневайся, князь, прежде я спрячу тебя со княгинью за пазуху. И приказал он Соловью-разбойнику, — засвести-ка ты, Соловей, да в пол свисту, зарычи ты, Соловей, да в пол рыку, зашипи ты, да в пол шипу. Не послушался соловьи. Засвистел, зарычал, зашипел в полную силу. От того свисту соловьиного, от того рыку звериного, от того шипу змеиного снесло весь сверху княжьих палат. Посыпались оконченности кольчты, попадали князья и бояре, и все сильные могучие богатыри. Один Илья Муромец устоял на ногах. Выпустил Илья из-за пазухи князя со княгинью, сел на доброго коня, отвез соловья-разбойника в чистое поле. Говорил Илья таковы слова. Тебе полно свистеть по-соловьиному, полно рычать по-звериному, полно шипеть по-змериному, полно слезить отцов-матерей, полно вдовить жен молодых, полно сиротить малых детушек, и срубил соловью буйну голову. Илья Муромец и Святогор. Илья и Святогор представители двух поколений героев русского эпоса. Святогор принадлежит к древнейшему мифологическому пласту. Аксаков писал о Святогоре: "Это богатырские стихии. Нельзя не заметить в наших песнях следов предшествующей эпохи, эпохи титанической или космогонической" где сила, получая очертания человеческого образа, еще остается силою мировой Святогор силен настолько, что сила тяготит его самого. Грузно от силушки, как от тяжкого бремени. Сила Святогора существует сама по себе, не имея ни цели, ни применения. Илья Муромец — представитель новой уже исторической богатырской эпохи. Его сила качественная наль человеческая, и он отказывается принять противоречащую его природе стихийную силу святогора. Ездил Илья по чистому полю, заехал на святые горы. Вдруг будто гром загремел. Всколыхнула с мать сыра земля, зашатались темные леса, вышли из берегов глубокие реки. Видит Илья, едет святогор богатырь. Головой в облака упирается. Везет Святогора могучий конь. Сидит на нем Святогор и крепко спит. Думает Илья, что за диво, мог бы богатырь и в шатре выспаться. Подскочил Илья к Святогору, ударил тупым концом копья. Не проснулся Святогор, как ехал, так и едет.